«В машине». В машине Ваграм спросил Олега, «А ты что-нибудь выяснял?» Я воспользовался тем, что пресса подняла шум, и поэтому мой интерес к его личной жизни был вполне пристойным. «А где работал Вадим Карин?» «Обычный инженер, но вот после похорон несколько человек пришли к нему домой и, увидев его картины, ахнули, и колесо завертелось». Через месяц после смерти мужа выставку. Или она современнее, чем само время, или что-то толкнуло ее на этот отчаянный шаг. Да, нарушены всяческие приличия и общепринятые представления о трауре. Что это, месть? Она мстит? Я надеюсь, ты ее не обвиняешь? Да нет, это ее право. Мы ведь с тобой не знаем, что это была за жизнь. Но ей всего 21 год. Ну и что? И в 21 год можно отдать все любимому человеку и ничего не оставить для себя. Но так поспешно распродавать свою любовь. Верно, но верно и другое. А что, если это шоковое состояние? Пока был жив муж, картины не покупали, а теперь она получает наслаждение – От неумеренно восторженного ажиотажа, растерянности, суеты, от этого аукциона, что-то вроде наркотика. Ничего себе наркотики, картины стоят не одну тысячу. Да, сейчас сам увидишь. Такие деньги могут платить только очень опытные коллекционеры. И платят, платят. Ты все еще участвуешь в гонках? Нет, постарел. Тогда сбавь скорость. А мы уже приехали. Вот этот дом. А теперь скажи мне честно, сколько раз ты здесь был? Сегодня будет третий.